Глава 16. Утром Селенин настоял, чтобы взяли верёвку. Буквально насильно повесил на туру. Тот ворчал, но уже при первом же подъёме проскрепел, что без верёвки пришлось бы переть взад. При дону казалось, что он ползёт как муха по отвесной стене. Приходилось цепляться за малейшие щёлочки, упираться в крохотные выступы. Если бы не стальные мышцы, что позволяют удерживать тело на одном пальце, не поднялись бы и на треть стены. дважды отдыхали, распластавшись, как ящерицы на камне. Придон смотрел в мокрое от усталости лицо Алексея, перекошенное от нечеловеческих усилий. Они же благородные сыны степи, а не какие-то вшивые горцы, понимал, что у самого Роже ещё та, он слабее Алексея в пятеро. Весь подъём остался в памяти как страшный сон, когда руки и ноги наливаются свинцом, тело застыло, а сверху опускается исполинская статуя горного великана, что вот-вот раздавит Сквозь грохот в черепе и шум крови в ушах чувствовал, как сильные руки поддерживают, тащат. Тресуд. Злой голос кричит в уши. Наконец, Придон обнаружил себя на крохотной каменной площадке. Справа и слева Алекс и Тур, усталые, осунувшиеся, но весёлые. А всё-таки мы это сделали, услышал Придон голос. Это говорил Тур. Сквозь шум крови в ушах слова прорываются в сознание слабые, придавленные. Честно говоря, как-то не думал даже. Эй, я, ответил Олегса и добавил нагло. Не подавал виду, но мне казалось, что будет труднее. Тур захохотал. Оказывается, мы чего-то стоим, даже как горные козлы. Олегса, ты вот точно козёл. Придон, ты как себя чувствуешь? Осталось самое лёгкое. Придон спросил слабым голосом. Что? Как что? удивился Тур. Всего лишь спуск. Спуск? Ну да. уже на ту сторону. Горы, на которые влезли, торчат как гигантские зубы, до небосвода рукой дотянуться. Насколько придон не смотрел вниз, везде красная, как пламя земля. Оттуда всё ещё несёт гарь, и там стелится дымка, а дальше вообще стена странного розового тумана. Он содрогнулся, впервые ощутив, не поняв, а именно ощутив, что есть не только земли подобные Куявии или Славии, но и вот такие Где вообще может быть человеку жить невозможно? Переведём дух, воззвалился он. Это вы готовы прямо вот так вниз, а у меня всё трясётся. Спускаться всё же оказалось намного легче. На этой трассе Лекс шёл первым, Тур последним, а Придон держали посередине. Если сорвётся, Тур удержат на верёвке. Впрочем, Тур, как самый сильный, не зря спускался последним. Удержит и двух, если сорвутся оба. И всё-таки Придон выдохся так, Что когда сквозь заливавшие глаза потрыс смотрел приближающуюся землю, плоскую, на которой можно удержаться без верёвки, он тут же распластался на ней как медуза, выброшенная на берег, и ощутил, что никогда в жизни не сможет пошевелить даже пальцем. Очнулся от сильных грубых голосов. Пахло тухлой рыбой, гнилой травой, разлагающейся рыбьей икрой и молоками. Он поднял тяжёлые веки, В двух шагах жарко полыхает маленький костерок из трех веточек. Донесся аромат жареного мяса. Придон сразу ощутил, что зверски хочет есть. Алекса и Тур перед костром хохочут, двигают камни, устраиваясь поудобнее. «Ничего себе!» — донесся голос Алекса. «Безопасный проход. Уж точно, что в войско сюда не проведешь». «Да!» — послышался голос Тура. «Тут могут отсидеться в безопасности любые чудища». Я пока карабкался, чуть к про отца мне отправился. И тур тоже, мелькнула мысль. Значит, я не так уж и слабее, хоть и слабее. Он поднял голову. Там, сразу за спиной тура, колышится розовый туман, неприятная розовость, идущая не от утренней зари, а от мяса больного животного. Это оттуда нездоровый запах дохлой рыбы и гниющих водорослей. И ещё оттуда страх, как будто из розового тумана сугрюма и злобы смотрит огромный лютый зверь. «Даже не зверь», — мелькнула пугливая мысль, — «а что-то страшнее. Как будто на тебя смотрит ящерица или жаба размером с гору, что слизывает стада зубров, аки муравьев». «И Таня», — подумал он, — «я найду обломки этого паршивого меча, принесу твоему отцу, и ты протянешь мне руку. Я вскину тебя на седло. Степь загремит под конскими копытами, ибо со мной приедут сильнейшие витязи Артании». «Дабы твой отец видел, что не за пастуха отдаёт дочь!» Он поднялся. Шум в голове затих, во всём теле внезапная ясность и свежесть. «Отдохнули?» — спросил он нетерпеливо. «Старик сказал, что через это болото пройти можно только здесь». «Где здесь?» Алекса долго всматривался в туман. Тур, напротив, с удивлением посматривал на Придона. «Ты уверен?» — спросил он. «Что сможешь двигаться?» Я уж хотел было ноги вытереть, думал мокрая тряпка лежит. Олег стоял к ним спиной, ноги на ширину плеч, ладонь прижал козырьком к глазам. Странное болото, обронил он хмуро. Чем? спросил Придон. Не вижу в тумане, ответил Олег со зло. Или у меня с глазами что-то, или же туман. Не туман. Придон сказал в нетерпении. Узнаем на месте. Не дожидаясь ответа, он шагнул вперёд. Обострившийся слух подсказал, что тур задвигался, вот поднимается, тяжелые шаги за спиной. От сердца отлегло, а то уже кольнул страх, что не пойдут, ибо ворта они слабые и не распоряжаются сильными. Горы, как он понял, торчат прямо из болота. Хотя нет, с внешней стороны эти болота давно высохли, как рассказал Селенин. Но здесь горы закрывают их от сухого знойного ветра. Сюда местные демоны не позволяют занести тучи благословенного артанского песка. Здесь смрад, вонь и ядовитое испарение болота. Влажный воздух коснулся лица. Придон задержал дыхание. Запах отвратителен. Сделал несколько шагов. Под ногами захлюпало. Он невольно выпустил спертый воздух и сделал вдох. Ноздри защипало, а в груди разлилось неприятное сжение. Сзади плюхнуло. Тур громко выругался. Алекса сказал что-то ехидное. Придон молча двинулся вперед. Вода оказалась неприятно теплой, быстро поднялась выше голенища. Он ощутил, что вместе с гнилой водой кожа коснулись и мелкие не то рыбешки, не то болотные черви. «Алекса», — проговорил он с давленным голосом, — «что-нибудь видишь?» «Туман», — ответил Алекса и добавил, будто считал Придона совсем тупоумным. Вижу туман. Туро богнал и двинулся вперёд. В одной руке топор, другой взмахивал как крылом, удерживая равновесие на подводных кочках, с скользких корнях. Он часто останавливался, прислушивался, потом плюнул на все предосторожности, пошёл на пролом. Двигались в странном белёсом полумраке, видно не больше, чем на десяток шагов, зато слышно за пару сот. Звуки странные, ни на что не похожие. Придон сперва хватался за рукоять топора, но вскоре устал, шел уже почти равнодушный к этому бормотанию, шипению, бульканью, кашлю, хрипу, стоном. Иногда воздух дрожал от мощного рева. Время от времени слышался писк, сочный хруст, словно ломались толстые молодые деревца. Или кости большого зверя в пасти еще более крупного. Тур на ходу обернулся, лицо в зеленых потеках, на плече болотные листья, Алекса поспешно сорвал их с брата, пока те не пустили корни. Тур сказал пораженно, ничего себе безопасный проход. Да, пробурщал Алекса, тот мужик насоветовал. Придон напомнил, он не говорил, что здесь мед и цветы, просто в других местах вообще не пройти. Со всех сторон окружал двигающийся, но абсолютно плотный туман, Теперь не розовый и даже не жёлтый, а странного грязно-лилового цвета. Выглядел то монолитным, как скала, то в нём возникали тени, сгущения, призрачные фигуры, что манили, завораживали, тут же исчезали, уступая место другим. Все трое остановились перевести дух в трясине по колено. Придон первым сделал шаг, провалился до пояса. Из тумана доносился не то приглушённый рёв, не то бурчание. Хотя, может быть, это лопаются пузыри болотных газов. По эту сторону стены тумана прямо из тёмной жижи поднимаются струйки, а иной раз и целые клубы славонных испарений. Налетавший ветерок размывал их, но когда не успевал, то гнилостные испарения скатывались волнами, удивительно живыми, двигались будто сами по себе. За ними исчезали лягушки, а зелёные сочные стебли превращались в жёлтые и высохшие. ломкие с виду. Они стояли долго, вслушиваясь, всматриваясь в неясные тени, а в выступающих болотных чудовищ, но ветерок размывало зверей и проступающие вдали деревья. «У меня уже в глазах рябит», сказал Тур. «Надо идти, пока снизу никакая тварь не подобралась». «Или наши ноги не пустили корни», добавил Олекс очень серьезно. Придона передернула с головы до ног. Он с детства слышал о народах, что в старости пускают корни и превращаются в деревья. От них даже пошло слово укорениться. Так стали говорить о тех, кто оставил славный путь воина и осел на хозяйстве. Ломились через красный, как кровь, мир, при доночудилы, что багровый закат не отступил, а приблизился сам, принял их в себя. И теперь бредут в этой красноватой мгле, похожей на редкий розовый, а временами грязно-лиловый туман. Затем то ли ветер чуть развеял красную мглу, то ли подошли ближе, но навстречу из тумана выпукло выступил город, или настолько огромный дворец, что равен городу, исполинское здание, которому не подыскать сравнения, множество неимоверно высоких башен, причудливых с парапетами, площадками, высокими остроконечными шпилями, именно выступил, как барельеф, бы как лицо бога из каменной стены. За чудо городом мутно проступало нечто вроде огромного оранжевого шара. Он почти тонул в красной мгле, но при до он всеми чувствами осознал невероятно чудовищную массу, перед которой даже горные хребты пылинки. Верхушка шара блестит, вся из металла, но красным глагущ. Шар исчез. Даже сам город начал колебаться, жутковато прекрасный, непостижимый, причудливый. Тур бросил холодновата мираж, Алекс подтвердил мрачно. Наше счастье, что города нет уже тысячи и тысячи лет. А жаль, прошептал Придон. Почему красота так мимолётна? Воины посмотрели с удивлением, переглянулись. Придону смотрел в их взглядах озабоченность, как бы не сочли, что рыхнулся. Кто рождён быть воином, тот должен быть воином и думать только о подвигах, а не о новых срубленных головах врагов. а не о красотах чужих городов. В болоте часто попадались гниющие деревья. Обычно из воды торчали покрытые слизью корни. Дважды встретили странные плиты, похожие на камень, но слишком уж пористые, как творог, черного цвета. Они торчали из воды, полузатопленные. Все трое обычно слышали шумные всплески, а когда подходили ближе... Тур, как лучший следопыт, старался по мокрым отпечаткам определить, что же там сидело. Солнце начало клониться к закату. Придон уже едва волочил ноги, но Олекса вскрикнул, указал в туман. Сам устремился, будто его тащили на веревке. Тур и Придон вскоре увидели еще одну такую огромную черную птицу. Она понаклонно торчала из болота, а другим концом уходила далеко в туман. Алекс уже стоял на плите и махал рукой. Там какие-то заросли, крикнул он. А здесь болото, сообщила мутор. Дурень, так заросли уже на берегу, болото кончилось. Огромная плоская плита, на которую забрался Алекс, другим концом в самом деле тонула в зарослях странных растений, похожих на трубки. Снизу на плиту пыталась взобраться плесень, карабкался мох. но блестящих, хотя и назреватая поверхность всё ещё блестела гордой и вызывающей. Придон ускорил шаг, провалился по грудь. Отсюда бледные волны тумана казались такими плотными, что он видел только сгущения, плавающие комки, а сама плита в разрывах тумана появлялась то с одной стороны, то с другой. Сцепив зубы, он двигался по памяти и ещё дважды провалился по шею. Наконец ноги упёрлись в твёрдое Алекса протянул руку, помог взобраться обоим. Некоторое время молча выливали воду из сапог, с отвращением сбрасывали болотные листья, плети гадких растений, что в самом деле пускали корешки и пробовали дырявить кожу. Придон не успел увидеть, что именно рухнуло на то место, где только что стоял тур. Сам тур с воплем полетел вверх тормашками в грязь. Алекса отпрыгнул и вслепую ударил топором. Придон увидел массивную тушу угольно-черную, но без блеска, пахнуло животным теплом. В следующий миг прозвенел отчаянный вопль Тура. «Вниз! Всем вниз!» Придон бросился ничком и обхватил руками камень. Яркая вспышка обожгла глаза. Страшно закричал огромный зверь. Свет был ослепительным, а когда погас, Придон видел только пурпурно-красное зарево с толстыми, размытыми жилками внутри век. И всё же он успел увидеть, как чёрная туша, изрезанная дымящимися полосами, сорвалась с края плиты. Плюхнуло, будто в топь обрушилась скала. Наступила мёртвая тишина, будто неведомый зверь сразу ушёл на дно и затаился. Придон сказал дрожащим голосом: "Пожалуй, если оно не утащило с собой тура?" "Зачем ему тур?" возразил Олегса. "Тура никакого зверь есть не станет, у него мясо ядовитое. Там уже. Я его, если не убил, то серьёзно ранил. Тура. Так кто их разберёт в тумане? Вот оно и взялось с собой Тура, чтобы зализывал ему раны. Или не только раны. Тур взобрался на плиту сам, оттолкнув руку Алексея. Весь перемазанный с головы до ног, сам как болотное чудище, он горстями снимал с себя вонючий ил, грязь, срывал с головы и плеч гибкие стебли болотной травы. «Я вам это припомню», — пригрозил он. «И мясо невкусное, и все другое». С головы до ног в липкой зловонной грязи выкарабкались на берег почти ползком. За каждым волочились присосавшиеся стебли болотной травы. Тур так и вовсе выволок за собой чуть ли не подводное дерево, долго срывал его липучие ветви. На ногах остались красные пятна. Кое-где корешки отрывал с кожей. Там выступала сукровица». И туда сразу начали липнуть большие сине-зелёные мухи. Что это было? спросил Придон. Колдун, ответила Алекса уверенно. Какой колдун? не поверил Придон. Я сам видел зверя, только не понял какого. Тогда то был зверь колдун, огрызнулся Алекса. Зверь колдун? А почему нет? Люди могут, а зверя нет? Тур ударил его топором, а зверь в ответ шарахнул огнём, почти как дракон. Только не жжёг, а старался ослепить. Тур звучно хлопнул себя с головы до ног. Ладони по голой груди шлёпали как вёсла по воде. Огляделся, буркнул: "А что? Колдун не может перекинуться зверем?" Олег осглядел его с головы до ног, кивнул: "Может, если даже не колдун, и то перекидывается". Чёрный край плиты глубоко вломился в заросли странных растений. Обычно на болоте, как и по берегам, множество сочной жирной травы, но здесь торчат высокие шесты, словно выкованные из бронзы. Придон с нехорошим холодком вдоль спинного хребта видел металлический блеск на этих растениях, что ни деревья, ни кусты, ни даже трава. А прохода не видать, прорычал Тур. Значит, будет. Он слез, по-хозяйски вломился и тут же завис, словно ударился о решётку. Шесты не поддались, даже не качнулись. А он сразу изорвал штаны, поцарапал до крови руки и плечи. «Это не камыш», — определил Алекса. «Не камыш». «А что?» — спросил Придон. «А если и камыш», — продолжал Алекса, — то зачарованный. «Кто-то велел стать болотным сторожем». Придон вытащил топор. «Но мы должны пройти». Он врубился рядом с туром и тут же порезался до крови листьями. С шестов, что поднялись уже выше их роста, свисали плети с гроздьями, похожими на металлические шары, и сорвали одежду. Пока сумели на несколько шагов протиснуться, вернее, прорубиться в глубь этих молчаливых, но непреклонных старажей, Алекса предложил перевести дух и всё же поискать выход. Некоторое время в самом деле добросовестно высматривали. Наконец тур потерял терпение и, взлившись, вломился как бешеный тур. В это дикое переплетение растений из металла и ползучих трав Алексей и Придон смотрели с брезгливым сожалением. Тур явно выдохся, раз уж ринул со сломя голову, сейчас свалится и запросит отдыха. Но несокрушимая с первых попыток стена поддалась яростному натиску. Металлические растения внутри оказались обычными полыми трубочками, из них вытекал такой же сок, Также хрустели под ногами. Атур, рубя огромным топором направо и налево рубил стену, орал, ревел, ругался, сыпал проклятиями. Одежда на нём превратилась в клочья, тело окрасилось кровью, но вдруг стена подела. Последние растения со звоном переломились под лезвием уже зазубренного топора. Впереди открылся проход. Но какой-то проход, странный проход. Справа и слева поднимаются чёрные как ночь каменные стены плиты, а между ними проход. Можно в шестером на конях. Земля серая, похоже сухая. Придон жадно смотрел в эту узкую щель между двумя чёрными, блестящими как зеркала плитами. Нет болота. Нет. Сухо, жарко. Серая земля и совершенно нет этих растений. Тур тяжело отдыхая захохотал. Так вот о каком проходе говорил Селенин. А болото и эта травка ерунда. Придон содрогнулся всем телом, представив, что ломились бы через болото чуть левее или правее. Хорошо, что приняли совет. Всё-таки приняли. Чёрные плиты удлинились, вершина всё ещё в тумане, но теперь видно, что не плиты, а две стены, а они трое в узком то ли проходе, то ли проломе. Земля тёмная, потрескавшаяся от неведомого жара. Стены из чёрного камня, Придон такой видел только однажды. Волхв показывал блестящий камень, который горит жарким пламенем, если положить на раскалённые угли. Но теперь с обеих сторон эти страшные гладкие скалы, словно в горном массиве прорубили проход двумя-тремя ударами исполинского топора. Он вздрагивал, сердце стучало часто и боязливо. Грязно-серый туман впереди отодвигается так неохотно, так медленно. что не успеешь ни изготовиться, ни отпрыгнуть, ни убежать. Стены то сужаются совсем жутко, перехватывает дыхание, словно скалы давят на грудь, то расходятся самую малость. Дно ущелья усыпано камнями, покрыто слоем пепла, странно перекошенное, тёмное в трещинах. "Ну что?" спросил он не своим голосом. "Вперёд? Готовы?" "Готовы", ответил тур. "Жизнь тяжёлая штука, но к счастью, короткая". Он вынырнул вперёд. Топор в руке, левая рука со щитом впереди, словно уже отражает удар чужого оружия или принимает прыжок дикого зверя. За ним поднималось облачко пепла. Весь стал серым, как степной призрак. При Донсу, упавшим сердцем, обратил внимание, что за туром нет следов. Олегша пошёл шагах в пяти слева, ладонь мерно калышится вблизи рукояти топора. Он, как и Тур, с тревогой посматривал на узкую щель пурпурного, словно закатного неба. Тучи несутся, как стадо разъярённых быков, как кипящая лава, вниз падает волна жара. Туман постепенно рассеялся, вершины гор искрятся, словно брошенные в костёр наконечники копий. Тур зашиб ногу о камень, ругнулся зло, остервенело. При Дон увидел безумные глаза Бледное лицо, по которому скользили красные блики от бешено проносящихся туч. "Это уже не Артания", сказал Торзло. "Артания", ответил Придон. "Уверен? Где мы там, Артания?" Чёрные скалы раздвинулись, отступили, покорно остались позади. Все трое вышли на простор. От тумана ни следа, а степь впереди пугающе пустынна. Ни единого деревца. Толк, какая редкая бурая трава, чахлая, покрытая пылью, с уродливыми листьями, что прижались к земле. "Алекса, самый зоркий!" вскрикнул. "Смотрите, неужели не видите?" Далеко впереди блеснула золотая искорка. Она росла, превратилась в крохотную фигурку жёлтого коня с человеком на спине. В их сторону и чуть наискось неслась на оранжевом коне женщина с развевающимися волосами. С неба падал страшный красный свет. Вдруг ск сверкнула ослепительная молния. Женщина повернула голову в их сторону, и упредно на навсегда останется в памяти эта жуткая картина. Красивая, молодая женщина набешено скачущем коне. Сам конь храпит, пасть разинута в боевом рёве, словно это не конь, а дикий зверь. Женщина со злобно оскаленным лицом, в одной руке изогнутый меч. Блеск лезвия достиг глаз Придона. Ему даже показал, что конский хвост, истончаясь, заканчивается змеёй с разинутой пастью. Но конь и всадница исчезли, только перед глазами всё ещё стояла эта жутковатая картина. "Кто это?" спросил он. "Как могут жить в этом страхе?" Олегса пожал плечами. "Вряд ли даже волхвы могут сказать. Никто здесь не бывал, никто не заходил так далеко. Мы первые." Когда-нибудь, если останемся живы, тур буркнул, но ну вот завёл свою песню. Конечно, останемся. А других у роем. Вдали показались двое всадников. Они неслись почти сливаясь с низкими облаками. Что-то странное почудилось при дону, но когда всадники повернули в их сторону, явда заметив чужаков, тур прорычал зло. Чёрт, до да чего же не люблю кентавров, особенно в открытом поле. сказал Олег Сахмура. Смотри, вот тот, что слева, явно сын вождя. На лбу красный камень горит в обруче. Камня не вижу, огрызнулся Тур. Как и самого обруча. Зато слышу, как от него несёт вчерашней брагой. Придон молча взял топор в обе ладони. Топорище Олегса обстригал для него гладко, даже через чур гладко. Такое будет скользить, когда покроется кровью. Но сейчас хорошо уже тем, что оно есть. А сам топор острее бритвы. Пусть братья бахвалятся, а вот ему при дону. Не дано ни острое зрение, ни острый нюх, а только гордое имя сына осеннего ветра и внука громоверта, который нельзя опозорить. "Итания", прошептал он. "Если умру, то последний вздох о тебе. Если выживу, всё о тебе. Я люблю тебя, Итания". В небе одобрительно громыхнуло. Сухая земля гремела под твёрдыми, как камень, копытами. Кентавры неслись стремительно. Придон изготовился к бою, но в теле появилась предательская слабость. Пеший всегда жертва для всадника, а кентавр в сто раз опаснее. Он не управляет конём, он сам же и конь, бьёт копытами, сшибает грудью, в то время как могучие руки с высоты вбивают тебя в землю по ноздре. Кентавры резко и красиво остановились в полуразвороте. Копыта пропахали сухую твердую землю, словно это мягкая почва. Придон с содроганием посматривал на толстые мускулистые ноги, широкие копыта. Конские тела кентавров крупнее, чем у скаковых коней, а человеческие тела не уступают торсу Аснарда, разве что нет складок жира, как на теле воеводы. Здесь все сухо, прокалено жаром и зноем, выжжено сухим горячим ветром. Оба кентавра держали в руках по массивной дубине – Один под взглядом Придона закинул дубину на плечо. У Придона пробежала по спине дрожь в виде груды мышц, что обнажились при этом движении. Передний кентавр грянул сильным грубым голосом. «Что за букашки вторглись в наши земли?» Трое молчали. Придон уловил на себе взгляды Алекса и Тура. Вспомнил, что он старший. Эти двое лишь в помощь. Откашлялся и сказал как можно более мирно. «Мы просто идем через этот край». Мы не собираемся здесь пастись или искать молодых кобылиц, кентавр проревел тем же зычным, грубым голосом, вполне человеческим, но в котором слышалось ржание большого сильного жеребца. Вы все умрёте. Мы это знаем, ответил Придон. Все смертны. Вы умрёте сейчас. Возможно, ответил Придон, но возможно и нет. Кентавр мощно бил в землю копытом, Целые пласты выламывались, будто по земле били тяжёлым молотом, с острым, как у боевого топора, краем. Грудь кентавра была широка, шире человеческой, а руки толщиной с бедро человека. Мы можем убить вас сейчас, заявил кентавр свирепо. Но тогда нас убьёт вошь, что не дали убить ему. Разом повернулись, словно связанные одной верёвкой. Взвилась пыль. Впредно налетел выброшенный копытами ком сухой земли. Кентавры унеслись, быстро превращаясь в золотые точки. Поэль поднялась за копытами, укрыла обоих. Тур озабоченно осматривался. Олегса сбросил мешок и торопливо доставал лук. "Мотки тетивы. Если бы добежать вон до тех камней", проговорил Тур. "У нас был бы шанс". Олегса бросил ему под ноги моток. "Держи, а то у тебя всегда гнильё". "У меня гнильё?" обиделся Тур. Придонно напряжённо всматривался в линию горизонта. На миг мелькнула безумная мысль, что кентавры не вернутся, что для них три жалких человечка. Однако появилось облачко пыли, начало приближаться, расти